Глава 80. Развитие КПТ-терапевта. Выполнение когнитивных и поведенческих упражнений. Каждому терапевту крайне важно применять когнитивные и поведенческие интервенции на себе, чтобы понимать их специфику, И, как говорится, на собственной шкуре осознать возможные сложности, с которыми могут столкнуться клиенты при выполнении этих техник. Как замечает Кавпак, если терапевт не работает с собственными мыслями, не ведет дневники мыслей, то его сложно назвать когнитивно-поведенческим терапевтом. По деске... Также подчеркивает, что только благодаря постоянной практике можно оценить эффективность используемых методов их эмоциональное, когнитивное и поведенческое воздействие, а также препятствия, с которыми могут столкнуться клиенты при их применении. Как пишут Эллис и Макларен: если вы не знаете, как справляться с собственными проблемами, вам будет нелегко помочь пациентам преодолеть их проблемы. Более того, Терапевт может взять за правило формулировать вместе с клиентом только такие домашние задания, которые он сам выполнял ранее или которые он готов сделать вместе с клиентом, чтобы на следующей сессии сопоставить свои результаты выполненного домашнего задания с результатами клиента. Готовность терапевта выполнять домашние задания, предназначенные для клиента, дает последнему возможность увидеть нацеленность терапевта на сотрудничество а самому терапевту освежить свои представления о том, что значит выполнять те или иные задания, в том числе предполагающие столкновения с определенным дискомфортом и фрустрацией. Самопрактика и саморефлексия терапевта Так или иначе, развитие терапевта как специалиста будет более быстрым и разносторонним, если он сам будет работать со своими автоматическими мыслями, промежуточными и глубинными убеждениями, составлять и совершенствовать свою концептуализацию и использовать различные когнитивные поведенческие техники и упражнения, в том числе те, которым он обучает своих клиентов. В этом отношении Беннет Леви, Туэйтс, Хархов и Перри отмечают, что самопрактика, и саморефлексия улучшают понимание когнитивно-поведенческой терапии, терапевтические навыки и уверенность в профессиональных качествах, а также повышают веру в эффективность этой терапии и представляют одинаковую ценность как для опытных, так и для начинающих терапевтов. Говоря иначе, подобного рода самопрактика и саморефлексия способствуют развитию и совершенствованию терапевтам навыков формулировки клиентского клинического случая, улучшают эффективность применения терапевтом когнитивных и поведенческих интервенций при работе с клиентом, а также содействуют повышению уровня эмпатии терапевта. Способы повышения компетентности терапевта Любому терапевту будет полезно читать литературу по когнитивно-поведенческой психотерапии в том числе написанную для клиентов, чтобы знать, что можно рекомендовать клиентам в качестве библиотерапии, регулярно повышать квалификацию и посещать конференции и семинары, на которых обсуждаются актуальные вопросы, проблемы и тенденции развития когнитивно-поведенческой терапии. Во время сомнений терапевтов собственной компетентности и вне зависимости от этого Важно обсуждать клиентские случаи с коллегами, посещать интервизии и супервизии с разборами своих и чужих клиентских случаев, пересматривать записи своих сессий, в том числе вместе с более опытными коллегами, и проходить личную терапию. Прохождение личной терапии с терапевтом когнитивно-поведенческого профиля, в том числе, позволяет терапевту, что называется, на собственной шкуре ощутить и понять, Что значит быть клиентом когнитивно-поведенческого терапевта. Ценным обучающим опытом для когнитивно-поведенческого терапевта также может стать наблюдение за терапевтическими сессиями, проводимыми более опытными коллегами, а также проведение ролевых игр, имитирующих взаимодействие терапевта с трудными клиентами, с другими практикующими когнитивно-поведенческими терапевтами. Как пишет Джудит Бэк, Постоянные супервизии могут быть бесценными и существенными в некоторых случаях для оценки изменения дисфункционального паттерна терапевта и максимизации шансов на то, что психотерапевт окажется в будущем способным на более полезную и обнадеживающую реакцию. Действительно, как отмечают Драйден и Нинан, Быть опытным психотерапевтом не означает автоматически, что человек развил высокий уровень самосознания в выявлении и преодолении собственного контртерапевтического поведения. Отличие реальной и учебной психотерапии. Однако основное обучение когнитивно-поведенческого терапевта происходит во время непосредственной работы с клиентами в том числе с трудными, которые являются для терапевта лучшими учителями. А профессионализм вырабатывается только в процессе многолетней практической деятельности. Как замечает Оверхолзер, любому практикующему специалисту критически важно понимать огромную разницу между той идеализированной формой психотерапии, которая описана в учебниках, и неуклюжими реалиями клинической практики. К тому же многие руководства и пособия по психотерапии создаются теоретиками того или иного направления психотерапии, которые в силу специфики научной деятельности могли давно завершить активные и регулярные терапевтические сессии с клиентами и уже не помнить или не понимать многие тонкости и шероховатости процесса психотерапии. Вне всякого сомнения, Специалисту-практику важно интересоваться профессиональной литературой, но при этом помнить о том, что реальный терапевтический процесс может существенно отличаться от того, что написано в некоторых книгах и учебных пособиях. Иллюзия компетентности и бегство от проблем Как замечают Диджузеппа, Дойл, Драйден и Бакс, многие терапевты, читают популярные книги по когнитивно-поведенческой терапии и приступают к своей работе с убеждением, что смогут вылечить своих пациентов в течение 10 сессий. Однако подобного рода иллюзия компетентности может позволить терапевту подсознательно преследовать другие цели, например, потребность во власти или контроле, в сепарации, интеллектуализации и изоляции себя от собственных проблем неспроста лихи, пишет о том, что в некоторых случаях, сосредоточение внимание на проблемах пациента, может позволить терапевту отгородиться и избежать своих личных проблем или перенести свои конфликты с другими людьми на пациента. Вместе с тем, как справедливо отмечают Аарон Бек и Фриман, терапевту не стоит впадать в иллюзию того, что чтение какой-нибудь или всех книг по когнитивной психотерапии клиентам гарантирует адекватную реакцию клиента на психотерапию вообще и на когнитивную психотерапию в частности. Становление терапевтом для самого себя. Таким образом, любому, даже самому опытному, а тем более начинающему когнитивно-поведенческому терапевту Важно стремиться к постоянному повышению уровня своей компетентности. В этой связи нельзя не вспомнить слова основателя когнитивной терапии Аарона Бека о том, что каждый человек учится всю свою жизнь, от первого до последнего вздоха. Любой терапевт, специализирующийся на когнитивно-поведенческой терапии, знает, что целью этого подхода является становление клиента терапевтом для самого себя. Однако это в равной степени применимо и к самим терапевтам, которым важно быть не только специалистами в сфере терапии, но и такими же терапевтами для самих себя. В этой связи терапевту важно активно и осознанно применять принципы когнитивно-поведенческой терапии на практике в собственной жизни. Итак, постоянное обучение и развитие когнитивно-поведенческого терапевта позволяет повышать эффективность проводимой им терапии, улучшать качество взаимодействия с клиентами и, в целом, получать больше удовольствия и удовлетворения от сессий даже с самыми непростыми клиентами. Терапия для жизни, а не наоборот. Помимо этого, терапевту важно помнить о том, что кроме работы в рамках когнитивно-поведенческой терапии, чтение книг и материалов по когнитивно-поведенческой терапии, посещение супервизий и семинаров по когнитивно-поведенческой терапии, обсуждение с коллегами вопросов, связанных с когнитивно-поведенческой терапией, существует еще и реальная жизнь, не связанная с когнитивно-поведенческой терапией, и колоссальное разнообразие книг, мероприятий и тем для разговоров с самыми разными людьми, в том числе с теми, кто в гробу видал все это ваше психическое. Начинающим когнитивно-поведенческим терапевтам также полезно сдерживать себя от жгучего желания объяснить всем своим знакомым когнитивную модель, поправить все их когнитивные искажения и навязать им правильный образ мышления и поведения. Гораздо полезнее подумать о том, для чего мне вообще осуществлять безжалостную терапию других людей, без запроса этих самых других людей. Когда терапевт начинает избыточно и даже фанатично внедрять святые и нерушимые принципы когнитивно-поведенческой терапии в реальную жизнь неидеальных знакомых, друзей и коллег, то невольно начинает воспринимать других людей не как интересных собеседников, а как ходячий набор когнитивных искажений, что влечет за собой риск утраты интереса к окружающим.